Юэль. Рядом с алкомаркетом попрошайка бренчит монетами в бумажном стаканчике. Юэль ищет в карманах мелочь, но не находит, не глядя попрошайке в глаза, разводит руками. Он продолжает избегать чужих взглядов, когда идет между стеллажами. Хочет минимизировать риск, что придется разговаривать с кем-нибудь из знакомых, с кем-то из школы или старым приятелем мамы. «Как у нее сейчас дела?» В соснах, да что ты говоришь? Юилю не нужно осматриваться в магазине, чтобы найти дорогу к полкам свином в трехлитровых картонных упаковках. Он бывал здесь достаточно много раз, чтобы точно знать, куда надо идти. Когда он тянется за упаковкой рислинга, кто-то становится вплотную к нему. Юиль чувствует запах табака и влажных волос, слышит скрип кожаной куртки. До его локтя дотрагивается рука с содранным кроваво-красным лаком на ногтях. — Так ты вернулся в город? — Юль неохотно оборачивается. Смотрит на обращенное вверх лицо. Катя едва достает ему до груди. — Кажется, лучше тут не стало, — отвечает он. — Как ты? — Все путем. Она постарела. Помада забралась в морщинки на верхней губе, так что над губой появились кроваво-красные шипы. В остальном она почти не изменилась. Она все еще та же Катя. «Я и не думала, что увижу тебя снова», — говорит она. «Я приехал продать дом». Мама переехала в сосны. «Тяжело». «Да. Сегодня вечером придет риэлтор». Некоторое время они стоят молча. «У меня был приятель, который попал в сосны уже в пятьдесят», — говорит Катя. «Все забухла». Кажется, его называют казачьей болезнью. Юль не собирается поправлять Катю. Не хочет ввязываться в дискуссию, которая напомнит ему подробности синдрома Корсакова. Тем более здесь, в алкомаркете. Особая форма деменции, которая почти всегда связана с продолжительным алкоголизмом. Юль нашел ссылку на странице в Википедии, когда пытался разобраться, что же такое деменция. В любом случае, рад встрече. Он берет с полки вино. Ты сейчас выглядишь свежее, чем в последний раз, говорит Катя. Сначала Юилю кажется, что она шутит, но в последний раз они виделись, когда он приезжал домой на маме на 65-летие. Тогда он побрился на лысо, и по всему телу была сыпь. Весел он еще меньше, чем в старших классах школы. Увидев его, мама расплакалась. Юиль пообещал себе ничего не употреблять, пока он дома но не успели отпраздновать мамин день рождения, как он уже стоял перед Катиной дверью. «Ты перестал развлекаться?» — интересуется она. И Юэль совершенно точно знает, что она имеет в виду под словом «развлекаться». «Да», — отвечает он, двигаясь к кассам. «Жаль», — говорит она, и идет за ним, беря по пути пару бутылок джина. Выйдя на улицу, они закуривают. Катя засовывает руку в карман джинсов, достает мятую купюру и отдает ее по прошайке, потом показывает на боковую улицу, где раньше был ее музыкальный магазин. Там теперь сыроедческое кафе. Только этого миру и не хватало, а? Она со злостью затягивается. Хотя понятно, а с учетом того, что теперь крутят по радио, я рада, что мне не приходится продавать это дерьмо. Юэль вынужден улыбнуться. Ты еще в девяностые ненавидела все, что ставили на радио. Сейчас стало еще хуже, — фыркает Катя. Хуже, чем Реднокс? Катя усмехается в ответ. Прижимает фильтр ногтем большого пальца, так что пепел падает на тротуар. Даже хуже, чем эта жуткая «I will always love you», «я всегда буду любить тебя», — говорит она. Юль понимает, что смеется. Однако внезапно Катя делается серьезной. Тогда, по меньшей мере, был выбор. Было то, что слушали вы с Ниной, а сейчас какие у детей варианты? Она корчит гримасу. Юль не сомневается, что в мире полно замечательной новой музыки, но ему о ней ничего не известно. Он завел аккаунт на стриминговой платформе и был настолько поражен многообразием выбора, что он не знал, с чего начать. На некоторое время они замолкают. Юэль бросает наполовину выкуренную сигарету на землю и давит ее подошвой, перекладывает коробку с вином из одной руки в другую. «Было приятно повидаться. Мне пора». «Дай мне телефон, а я дам тебе свой новый номер». Юэль не может отказать. Потом он его удалит. Катя выхватывает его телефон, делает селфи, выдыхая круги дыма на экран. Усмехается и внимательно вбивает цифры. «Вот», — она возвращает телефон. «На случай, если вдруг передумаешь». Юль смотрит женщине вслед, пока она спускается с холма со звенящими в пакете бутылками. Большой палец завис над «удалить контакт», но вместо того, чтобы нажать, Юль ставит на телефон блок, убирает его в карман. «На случай, если вдруг передумаешь».